Глава 20. Министерство. Когда мы вышли из портала, я поначалу немного растерялась. Почему-то думала, что министерство должно быть, ну, не знаю, степенным таким, закрытым, мрачным в конце концов. В том смысле, что внутри будет тихо и важно, а тут было большое открытое помещение, залитое полуденным солнцем, с несколькими дверьми, ведущими непонятно куда, столами с секретарями и множеством разнообразной и диковинной зелени. Я словно попала в оранжерею, а не в самое закрытое здание империи. А ещё тут было огромное количество спешащих по своим делам людей. Посыльные молоденькие мальчишки, важные генералы, просто военные и даже лекари или учёные сновали туда-сюда. И что меня совсем удивило, При нашем появлении прямо посреди холла к нам никто не подбежал с вопросом, что мы тут забыли. Нас не скрутили за вторжение на закрытую территорию, а мило улыбались, здоровались с Ансгаром и даже подмигивали мне неожиданно. Доброго дня, лорд Рангвальд. Перед нами внезапно возник высокий широкоплечий мужчина в военной форме. Поприветствовал Ансгара, кивнул мне и вытянулся по струнке в ожидании чего-то. «Доброго, Гринстон. Я сегодня по делам. И, как видишь, с невестой». Ансгар протянул ему разрешение, в которое внимательно вчитались. «Ах, да, точно, разрешение. Я же тут впервые на глаза всем попалась. И пока еще их не намозолило. Этот Гринстон посмотрел на меня, на ректора, снова на меня и без лишних слов указал в нужную сторону. Еще и кивнул на прощание». А я уж думала, что начнётся допрос с пристрастием, кто, куда, зачем и с какой целью. Но, видимо, вопросов тут лишних не задают. Особенно, когда приходишь под ручку с ардахом и разрешением, подписанным императором. Пока мы шли, я внимательно изучала это загадочное место, чтобы уж точно всё рассмотреть, подметить, запомнить и ничего не упустить. Просто побывать внутри министерства дано далеко не каждому. Да что там? Этим могли похвастаться единицы. И женщины к этому количеству счастливчиков не относились совсем. А мне всегда было интересно на него посмотреть. А ещё я хотела здесь работать. Но до этого пока ещё далеко. Так что я вертела головой, как ребёнок в магической лавке игрушек. И разве что рот не открывала от удивления. Пройдя по внушительному холлу, Ансгар отворил одну из дверей, и тут я даже остановилась на пороге. За ней оказалось не меньше сотни таких же одинаковых дверей. Ну, это так, навскидку. Может, конечно, и меньше, но такого длинного коридора я точно не ожидала увидеть. Это ж сколько тут отделов, и главное, как они сами так спокойно ориентируются. И это я ещё только один проход увидела, а дверей в главном холле было не меньше десяти, если мне не изменяет память. Но вскоре я переключилась с других дверей в которые мне не попасть, по крайней мере, пока, на убранство одного отдельного коридора. И как бы я ни хотела поскорее добраться до отдела, а любопытство пересилило. На стенах шелковые обои, жутко скользкий наборный паркет, натертый до блеска, длинная красная ковровая дорожка с рунным орнаментом, позолоченные светильники, картины в резных рамах, изображающие прошлых правителей и особо значимые события. Высокие вазы со свежесрезанными цветами, стулья и столики для отдыха. И всё это в одном коридоре. Я вообще в министерство попала или в дорогущую гостиницу? В какой-то момент я даже не заметила, как засмотрелась на картину императора Грегори Первого и чуть не врезалась в кого-то. «О, осторожнее, прекрасная леди!» — послышался сверху насмешливый голос, а следом этот кто-то придержал меня за плечи. Ласково так, но крепко видимо, чтобы дальше по инерции не полетела. Извините, я не хотела, засмотрелась, ответила как можно более вежливо и отстранилась, чтобы рассмотреть Спасителя. Передо мной стоял Ордах. Примерно одного возраста с Ансгаром. Высокий такой блондин с небрежно растрёпанными волосами, задорной улыбкой, серьгой в ухе и яркими голубыми, словно полуденное небо, глазами. Я даже засмотрелась на него на мгновение, Он это заметил и подмигнул. «Привет, Анс. Знакомишь молодое поколение с особенностями работы в министерстве?» «Здравствуй, Лотар». «Что-то вроде этого», — улыбнулся ректор. «Астрид, познакомься. Это Лотар Виггард. Ордах его величества и мой хороший друг. Тар, это Астрид Дагмар, моя невеста». «Ох, невеста. Знаю, знаю, что это мой официальный статус, но почему-то до сих пор никак к нему не привыкну». Наверное, потому что так меня называют очень нечасто. Всего-то несколько раз. От такого представления даже покраснело. Немного. «Очень приятно, юная леди», — улыбнулся мужчина, изображая лёгкий поклон. «Наконец я вижу и знакомлюсь с девушкой, которая смогла пленить нашего самого сурового ардаха «Эм, да я не пленила», — попыталась возразить смущённо. «В каком-то смысле так и есть», — хохотнул Лотар. «Раньше Анс всё свободное время не вылезал из министерства, а теперь его сюда только с вами загонишь. И то ненадолго, и не в свой отдел, как я полагаю. К себе-то хоть заглянешь? Да и невесте твоей было бы хорошо посмотреть, чем ты дышишь, где обитаешь. Обитал. Всё свободное время. Конечно, интересно, очень даже. Посмотрела на ректора в надежде, что он согласится с доводами друга и заглянет в свой отдел». Со мной, разумеется. Может, другой отдел посчастливится увидеть, познакомиться с его коллегами. Но меня ждал облом. Тар, в другой раз. У нас не так много времени, так что... Не беспокойся, — перебил мужчина, усмехнувшись. Всё понимаю и не смею больше задерживать. Изучайте отдел, миледи. Думаю, там вы найдёте много интересного и познавательного. «А сейчас прошу меня извинить. Вынужден откланяться. Дела, знаете ли». Поклонился чуть насмешливо и уже серьёзно обратился к Ансгару. «Как освободишься? вызове Есть информация». Ансгар кивнул и без лишних слов двинулся вместе со мной дальше. «Я только и успела, что вежливо попрощаться с мужчиной, прежде чем мы скрылись за поворотом. Я, конечно, понимаю, что времени у нас не так много» и в Академию нужно возвращаться через несколько часов. Но можно было и познакомить меня со своим другом нормально, как полагается, а не на бегу и, торопясь поскорее отделаться. Мне даже показалось, что Ансгар приревновал. Посмотрела на мужчину, дабы подтвердить свои догадки, но этот ордах шёл серьёзный и не обращал на меня никакого внимания вообще. ан нет видимо, действительно показалось, этого дракона ничем не пронять. «Нам сюда», — мягко подтолкнул меня в спину Ансгар, направляя к одной из дверей. «Ага, наконец-то пришли. Вот сейчас мы и узнаем, что там». Предвкушение открыла дверь и замерла. В недоумении. «Эм, это что?» Я думала, там окажется большой кабинет или помещение какое, лаборатория или библиотека на худой конец, но тут был коридор. Очередной, длинный такой, И снова с бесконечными дверьми с обеих сторон. С картинами, растениями и диванчиками, с небольшими столиками. Наверное, для заплутавших путников. «Да вы издеваетесь!» — простонала, осматривая помещение. «Что-то мне уже не очень хочется изучать всё это, если тут всё принадлежит одному отделу». «Впечатлена?» — хохотнул Ансгар. «Министерство намного больше, чем кажется на первый взгляд» и в каждом достаточно подразделений своего направления, которым желательно не пересекаться между собой. Ты сама скоро всё узнаешь, нам же лучше начать отсюда». Мужчина подтолкнул меня к одной из дверей, на которой было написано «Хранилище», и отворил дверь. «Ну, наконец-то! А то устала я уже ходить по бесконечным помещениям. Правда, заходила я с большой опаской. Мало ли, опять коридор увижу или ещё что-то в этом роде, и была в чём-то права. Тут тоже оказалось длинное помещение, до да боли напоминающее очередной коридор, с той лишь разницей, что тут стояли высоченные книжные шкафы, как в библиотеке, доверху заполненные папками ещё несколько столов, за которыми сидели работники, и ещё пара дверей. Я даже застыла на мгновение от неожиданности, рассматривая бесконечные полки. Добро пожаловать в хранилище отдела, тихо сказал Ансгар, пока я растерянно хлопала ресницами. «Это... это все непроявленные драконы?» «Да», — без тени улыбки пояснил мужчина. «Именно так. Не думала, что нас так много. Тут хранятся дела не за один год и даже не за одно поколение», — пояснил Ансгар, пройдя внутрь. «За всё время существования нашего мира. Многих драконов уже нет в живых» но их дела будут храниться тут до скончания веков. Великая илария да их тут тысячи. А здесь — дела драконов, у кого в итоге получилось обернуться, — указал на отдельный шкаф Ансгар. По сравнению с остальными он казался крошечным, но все же он был, а значит, и была надежда исцелить остальных. «Из чего мне начать?» — спросила, подходя к первому шкафу и читая имена на корешках. «Я бы хотел, чтобы ты начала отсюда». Мужчина указал на первые шкафы, у которых я как раз и стояла. Их просматривали неоднократно. но может, ты заметишь что-то необычное. Затем я покажу тебе сыворотку, присланную Анникой из другого мира». «Ага, помню такую», — слышала от Рыжика. «Она смогла обратить этого пройдуху в дракона. И сейчас её зелье тщательно изучают. Интересно будет на него взглянуть». «Хорошо». «Доклады так доклады. Мне ведь можно их посмотреть. Для этого ты и здесь. С этой стороны новые дела совсем юных драконов», — Ансгар указал на несколько шкафов, — «а с этой — древние. Ты можешь просмотреть любые, но я советую заглянуть и в те, и в другие. Выборочно и по своему усмотрению. Может, ты правда найдёшь там то, что ускользнуло от взгляда остальных работников? Ага, по своему усмотрению, значит». Хорошо. Гранс, Нилан, это Астрид Дагмар, адептка Академии Адалайн, прибыла сюда по личному распоряжению Императора, так что прошу принять и посодействовать. «Будет сделано, лорд Рангвальд», — ответили двое работников в унисон и показали мне свободный стол, за которым я могу работать. Если будут вопросы, можешь смело к ним обращаться. С удовольствием, а пока пора приступать. Я разве что руки не потирала от предвкушения. Вдруг на самом деле смогу отыскать что-то важное и разгадаю тайну этой напасти. Шучу, конечно, что я, простая адептка без опыта работы в министерстве, смогу тут найти. Передо мной эти дела ни один десяток опытных специалистов просматривал. Но раз уж я тут, то почему бы не воспользоваться ситуацией? Первым делом решила понять принцип расстановки документов и, обойдя шкафы несколько раз, заметила, что папки расставлены по поколениям, и каждое поколение выделено своим цветом. Подошла к шкафу с более новыми делами, тут были папки совсем молодых драконов, тех, кому сейчас лет шесть всего. Что меня удивило, этих папок было значительно больше, чем даже дел предыдущего поколения, и в несколько раз больше, чем самых древних. Получается, с каждым годом, с каждым поколением Таких, как я, становится больше, и, перебрав несколько папок, я нашла дело младшего принца. Не думала, что император отнес сюда историю своего сына, сказала совсем тихо и скорее для себя, но меня услышали. «Эривард не стыдится этого, как ты уже могла убедиться», — пояснил Ансгар, встав рядом. Оказывается, он все это время ходил за мной по пятам, а я и не заметила, находясь в своих мыслях. Он хочет понять причину недуга, все больше захватывающего нашу империю. И в деле Ронделя может быть что-то важное, поэтому оно и здесь. Что-то важное. Я взяла его с полки и принялась вчитываться, даже не дойдя до стола. Рондель Асхалонг, 6 лет. Родился в 7545 году. Мать — жемчужный дракон, проявленная. Отец — черный опаловый дракон, проявленный. Служил на границе с семь тысяч пятьсот. Так, ну это понятно. Императорскую семью мы знаем как облупленную, но, ну, может, и не совсем, но о том, что его величество тоже служил на границе, известно всем. Ты пока изучай все, что посчитаешь нужным, а я отойду ненадолго, сказал Ансгар, легко, почти невесомо, коснувшись моего плеча. Ага, кивнула, не отрываясь от папки. Ой, а как я вас, то есть тебя, найду? «Если вдруг, ну, что-то понадобится. Я буду в этом же отделе, через две двери отсюда, в библиотеке. Как выйдешь, поворачивай направо». «Хорошо», — кивнула и добавила еле слышно. «Надеюсь, я не заблужусь в этом лабиринте». Думала, Ансгар меня не услышит, но он тихо рассмеялся. «Не потеряешься. И не переживай, я в любом случае тебя найду, где бы ты ни была». И ушёл, оставив меня в недоумении. ну вот Снова он намекает на нити истинности, «Иначе как ещё он меня сможет где угодно найти?» Но снова молчит. «Ух, драконище упрямый, сколько раз я намекала и чуть ли не открытым текстом сообщала, что надо бы поговорить на эту тему, и столько же раз мне молча отказывали. Но ничего, я ещё добьюсь от него разговора. Ведь Евата выругалась, правда, про себя. Собрала волосы в хвост и продолжила изучение». Взяла ещё несколько дел таких же малышей-дракончиков и уселась за стол, вчитываясь в их истории. Жили они в совершенно разных и удалённых друг от друга местах. Так что местоположение тут сразу отпадает. Родились тоже в разные года и месяцы. Мать, отец, братья, сёстры. Как правило, во всех семьях родственники были нормальными, полноценными драконами. И по наследству дуг не передавался. Но вот один из детей ни с того ни с сего рождался таким вот неполноценным. Почему? На этот вопрос я не могла ответить, как бы ни старалась вчитываться и пытаться отыскать хоть какую-то зацепку. Так, ладно. Следом я перешла к более старшему поколению, где среди прочих отыскала своё дело. Хм, интересно. Я, конечно, знаю про себя всё, но почитать его всё же взяла. Астрид Дагмар, 23 года, Адептка Академии Адалайн. Имеет небольшой дар менталистики и навыки Зельевара. Основной дар неизвестен. Мать проявленный дракон, отец проявленный, служил на границе в период 7500, уволен по факту ранения в ногу. «Основной дар неизвестен», — прошептала про себя, хмурясь всё больше. «Отец служил на границе. Хм, а вот это интересно». Я сделала несколько заметок в тетради, которую взяла с собой на всякий случай, и открыла новое дело. Там оказался парень примерно моего возраста, обучающийся в Академии Гринса, что на юге империи. Родился, обучается, родители проявленные, старший брат служил на границе. Так, затем перешла к следующему. Там было всё примерно то же самое. Обучение, все родственники проявленные, служба на границе и в следующем, и еще, затем перешла к самым древним папкам, решив проверить свою гипотезу, и точно, у всех непроявленных драконов кто-то из членов семьи служил на границе. Отец, брат, дядя, двоюродный, троюродный или какой, дедушка. Но все они так или иначе контактировали с непроявленными и драконами. Может показаться, что это простое совпадение и никак не влияет наоборот? но эта маленькая особенность была во всех делах, которые я открывала. Так может граница как-то связана с нашей проблемой? Я задумчиво перелистывала очередное дело и все больше хмурилась. Граница. Туда обязательно отправлялись все мужчины, окончившие боевой факультет. Алхимиков, бытовиков и прочих мирных мальчиков это не касалось. И девушек тоже, если, конечно, какая-нибудь особа сама не изъявит желание туда отправиться. Редко, но такие боевые леди у нас всё же встречались. А теперь получается, что туда вообще нельзя переходить, если, конечно, не хочешь, чтобы твой ребёнок, внук или племянник родился без своего дракона. Кто же тогда охранять её будет? Ведь границу нельзя оставлять без присмотра, там же друфы». Эти монстры только и ждут ослабления охраны, чтобы напасть. Тогда как же быть? Ведь проблема оборота стоит так же остро, как и защита нашего мира от нечисти. А если не будет должной защиты, то смогут ли драконы возродиться полностью? И способны ли будут в итоге защищать свой мир? А если друфы прорвутся? Их же не так просто поймать? Так, стоп. Что-то я себя уже накручивать начинаю. Без повода. Это всего лишь моя догадка причём ничем не подтверждённая, а я её уже за прописную истину приняла и теорий понастроила. Надо успокоиться, взять себя в руки и выдохнуть, пока никто никуда не нападает, и граница защищена. Но, Шурх, побери, масштаб последствий поражает. Я никак не ожидала, что непроявленных драконов окажется настолько много, и что с каждым годом их становится всё больше. Вон количество молодых непроявленных драконов в полтора раза превышает тех же ровесников моего отца. Но даже если укрепить границу всеми возможными способами и вообще туда не соваться, то нет, оставлять её без надзора нельзя. Категорически. Друфы коварные и хитры, несмотря на скудный интеллект. Найдут брешь и проникнут на вражескую территорию, а отловить их здесь гораздо сложнее, чем сдерживать. Так что же делать? Уф. Нет, самой мне рассуждать так масштабно нельзя. Ещё чего доброго, надумаю тут лишнего. И спасать побегу. Кого-нибудь. Нужно с Ансгаром посоветоваться и вообще рассказать о своих подозрениях. Вдруг они эту гипотезу проверяли и ничего общего не нашли. А я тут деятельность развела. Отложила папку в сторону, посмотрела в окно и удивилась. Там был уже поздний вечер. Солнце окрасило небо в яркий малиновый цвет а на стёклах блестели в закатных лучах морозные узоры. «Якушские чехвостики. Сколько же я тут просидела? И почему Ансгара до сих пор нет? Он же обещал подойти. Вроде бы он не ушёл без меня, правда? Да и вообще. Неужели министерство не закрывается на ночь и не даёт никаких оповещений об окончании рабочего дня?» Огляделась и поняла, что сотрудников за столами тоже не было. «Испарились». Даже меня не предупредили, что уходят, драконы недоделанные. Странно всё это. Так что я вышла из хранилища и пошла в третью дверь слева. Или вторую справа, шурх побери. Куда Ансгар там сказал мне подойти в случае чего? Заглянула в одну дверь и не смогла сдержать изумлённого вздоха. Это оказался не кабинет и даже не просто помещение. Это была библиотека, огромная с невероятно высокими потолками и какая-то бесконечная. Даже у нас в Академии библиотека меньше. Вот это я понимаю, заклятие невидимого расширения высшего уровня. Подвал магистра Брумса тут и в подметке не годится. А нам говорили, сколько магии ушло на его создание и теперь на поддержание. Уйма. Даже думать не хочу, сколько влили сюда. Прикрыла за собой дверь и пошла к следующей. Там оказался кабинет секретаря. Обычный такой, просторный, с большим окном, дверью к начальству и столом, за которым сидела девушка или женщина. В общем, особо непонятного возраста, в строгом сером платье, какой-то гулькой на голове и больших очках. При моём появлении она оторвалась от бумаг и строго посмотрела в мою сторону. «Вы по записи? Архимаг Изерберг сегодня отсутствует». о От такого напора даже не нашла, что сразу ответить. Эм, нет. Я просто ошиблась дверью. Всего хорошего. Спешно закрыла её за собой, пока эта дамочка не очнулась и нахмурилась. Но вот как его теперь найти? Заглядывать во все двери? Видимо, да, придётся. Но не орать же во всё горло, призывая его. За это мне точно спасибо не скажут. Почему-то подумала про те пресловутые нити истинности и насупилась а Вот ведь несправедливость. Мало того, что Ансгар не торопится раскрывать нашу истинность, если, конечно, мои подозрения верны, так ещё и с моей стороны эти канаты не работают. Сейчас бы пошла по ним и обнаружила пропажу. А так приходится заглядывать во все дырки, ой, то есть двери, и мешать работникам. Пооткрывав всё, что только можно, я поняла, что Ансгара на этаже нет. Совсем. Нигде. Это как вообще понимать, куда он мог запропаститься? Сказал же, что будет за какой-то там дверью, не так далеко от меня, а сам ушёл в закат и даже ручкой не помахал. Ух, драконище, а вот попадись мне ещё. Так, лучше пройдусь по этажу. Может, наткнусь на него или спрошу у кого-нибудь, где можно отыскать этого неуловимого дракона. Но, как назло, ни один встречный ничего толком сказать не мог. В том смысле, что Ансгара никто не видел. Так он что, на самом деле ушёл? А про меня забыл? Да не может этого быть. Не знаю почему, но завернув за очередной угол и уже практически потеряв остатки самообладания, я тут же почувствовала присутствие Ансгара. И не его тьму, которую можно было ощутить при его плохом настроении и ослабленном контроле, а именно его самого. Вот так, резко и внезапно, Я ведь раньше ничего подобного не ощущала. Интересно. Но подумаю об этом потом. Главное, что я нашла этого своего жениха и со спокойной совестью могу потребовать объяснений. Правда, пройдя чуть дальше, я заметила впереди не только Ансгара, но и Лотара, приспокойно восседавших на широких креслах, а потому передумала ругаться и как можно более бесшумно прокралась дальше. Ну, чтобы лучше слышать, о чём они говорят. Что-то мне подсказывало, что тема у них явно не для моих ушей. но ну, а мне ведь интересно. Но как бы я ни прислушивалась, а услышать ничего не могла. Благодаря моей непроявленности, чутким драконьим слухом я тоже не обладала. А жаль, ведь полок тишины они вроде бы не поставили. Эх, как же жаль, что со мной не было прослушки Верта. Она сейчас была бы кстати. «Так раз нет ничего запрещенного...» то можно прибегнуть к элементарному, а ведь, как всем известно, всё гениальное просто. А потому я активировала несложное, но действенное заклинание усиления слуха и притаилась. «Ты уверен, что сведения верные?» «Разумеется. Неужели ты во мне сомневаешься?» — хмыкнул Лотар. «Ого!» Я даже чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности. И ещё раз осторожно выглянула. Просто сложилось впечатление, будто мужчины разговаривают прямо возле меня. Но нет, они сидели достаточно далеко. Правда, было одно «но». Я уже говорила, что не так сильна в заклинаниях, как в зельях. Вот, повторюсь, я в них не сильна. А потому эта прослушка часто спадала и рвалась, заставляя настраивать её заново и доставляя массу неудобств. Ведь значительные части разговора Интересного, между прочим, я попросту пропускала. «Ну что за несправедливость?» «Это только подозрения, фактов у нас пока нет», — сказал Лотар, когда я вновь настроила прослушку и устроилась поудобнее. «Будут, причём скоро». «Ну вот, опять нить разговора потеряла. Интересно, о чём они?» «Не буду спрашивать, где ты собираешься их раздобыть», — усмехнулся Ордах. «Неужели сам к ним домой наведаешься?» «Где я их возьму, не так важно. Главное, что тогда мы сможем...» Спокойно отреагировал Ансгар, но тут же моя прослушка вновь слетела. «Да что ж такое? Будто кто-то нарочно помогает ей ломаться. Она у меня, конечно, никогда устойчиво не работала, но не до такой же степени. Пока я вновь возилась с заклинанием, прошло не меньше пяти минут. Оно, как назло, никак не хотело нормально активироваться и работать». Из всего разговора я смогла услышать лишь отдельные слова. Только что они мне дадут. Нам лучше заканчивать. Нужно астрит проведать и собираться в академию. Услышала, когда наконец-то смогла стабилизировать заклинание. «Шурх, побери. Но почему мне так не везёт?» От досады чуть не топнула ногой и не застонала в голос, шортыхаясь на случайное стечение обстоятельств которая уж слишком подозрительно смахивала на совершенно не случайное. Неужели Ансгар догадался, что я здесь? Хотя чего я спрашиваю? Он меня из-под кровати спокойненько так достал, из-за шторы выдернул, после активации дракоши без проблем нашёл. Значит, и здесь уже почувствовал. Ретироваться поздно, всё равно заметили по всей видимости. Но сделать вид, что вот только-только сюда пришла, ещё можно успеть. «Наверное. Гуляла я неподалёку, министерство осматривала. Вот Ордах меня и почувствовал. А сюда подошла только сейчас?» «Да, именно так и сделаю». Уже развернулась, намереваясь улизнуть, как услышала продолжение разговора. «А что с твоей невестой?» Чуть более громче, чем до этого, спросил Лотар. «Есть какие-то мысли на её счёт?» «Хм, вот тут я замерла и резко передумала куда-то сва... эм... ретироваться». «Что там обо мне сказать хотят?» «У неё скрытый дар, запечатанный», неохотно ответил Ансгар, чем заставил меня снова замереть и всю обратиться вслух. «Как это у меня спящий дар?» «Не могу сказать, какой именно, его пока невозможно определить». «Давно ты это понял?» «Достаточно давно, в первый же год своего вступления в должность ректора». «И почему ничего не предпринимал для его раскрытия?» а что, можно было ещё что-то с ним сделать, раскрыть? И он, зараза такая, молчал всё это время. Да я же, я, я, может, уже со всеми заклинаниями справилась, и не слетали бы они у меня так быстро. Я бы, может, даже своего дракона обрела за эти три года, а этот ордах, хотя нет, дракона вряд ли. Всё же он не от дара зависит, а вот по части учёбы и уровню магии я бы точно подтянулась. «Ух, драконище, зла на него не хватает!» «Он запечатан слишком глубоко», — серьезно ответил Ансгар. «Тут не обойтись без звезды дракона». «Что еще за звезда? И почему нельзя пробудить дар без ее помощи?» «Так она утеряна уже сколько времени назад», — удивился Лотар. «Как и многие другие древние артефакты, судьбу дракона тоже нашли не так давно. Вполне возможно, найдется и звезда». «Так, понятия не имею, что это за звезда такая, но она мне точно нужна. Особенно, если она поможет мне пробудить свой дар наконец-то. Интересно, где её искать? Надо будет аккуратненько расспросить Ансгара, улучив хороший момент. Может, ты и прав. Кстати, ты ещё не говорил ей? Нет, рано, не хочу пугать». «Так это они о чём? О звезде той или ещё о чём-то?» «Ух, как же я не люблю вот такие перескоки с темы на тему, особенно когда я понятия не имею, о чём идёт речь». «Так же, как не хочешь пугать другим откровением», — усмехнулся Лотар. «Тем, что вы... она не готова», — строго перебил смеющегося друга Ансгар. «К тому же она меня не любит, а тут будет выбор без выбора». Мужчина договорил намного тише, чем до этого, так что снова пришлось напрягать слух и вновь некоторые фразы стали от меня ускользать. Значит ли это, что меня всё же заметили и не хотят посвящать в подробности? Но хоть прослушку не закрыли, и на том спасибо. А ты у неё спрашивал? И правда, зачем меня спрашивать, когда можно додумать за меня? Так ведь гораздо проще, и выслушивать объяснение не нужно. Нет, но кто полюбит такое чудовище, как я? Чудовище? Вот это он зря. Да, он многое пережил. Предательство любимой, гибель боевых товарищей, ранение, отравление тьмой. Да, в результате того несчастного случая стал более скрытным. И не только в плане сокрытия внешности. Но это не значит, что можно его называть чудовищем. Он один из самых честных, мудрых и справедливых драконов, которых я знаю. А вот любить не знаю даже. У меня нет таких сильных чувств к мужчине. Наверное. Да и откуда им было взяться? когда Ансгар меня постоянно держит на расстоянии и в жутком напряжении. Да, он красивый, умный, обходительный. Добрый иногда бывает, когда не нагружает дополнительными отработками и не заваливает вопросами. И мы как бы вместе, пусть эффективно, но я пока не знаю, как к нему отношусь. «Не отвечай за девушку, хорошо?» — послышался голос Лотара, вторя моим мыслям. «Она сама сможет решить, что к тебе чувствует». И давай расходиться, а то твоя невеста тебя уже заждалась. За поворотом. щеки мгновенно заолели. Вот же шурх проклятый, меня всё же вычислили. Спешно развернулась, намереваясь юркнуть в коридор. Но, понятное дело, не успела. Деликатное покашливание совсем рядом заставило буквально прирасти к полу. Лотар прошёл мимо, улыбнулся лучезарно и открыто. Подмигнул и скрылся за поворотом оставив меня растерянно смотреть ему вслед. А через мгновение я буквально кожей почувствовала, что второй ордах встал за моей спиной. Ну вот, и ничего путного не узнала, и взбучку сейчас получу, очередную. Илария, ну чем я тебя прогневала? Пока стояла в ожидании скорой расправы, кажется, успела и богине помолиться, и десять вариантов оправданий придумать, и с подругами попрощаться заочно на всякий случай. Тебя не учили, что подслушивать нехорошо. Ух, а голос-то какой, до да мурашек пробирает. Учили, а я не подслушивала, мигом отозвалась и со вздохом обернулась. Правда, в глаза пока не смотрела, боясь слишком явного гнева. Всего лишь мимо проходила. Вас, тебя искала, в общем, а то оставили меня в хранилище вашим на несколько часов, а сами испарились. Так разве делается? Вот правильно Верт всегда говорил, что лучшая защита — это нападение. Сейчас так точно. Может, хоть получится переключить внимание, и он передумает меня отчитывать? — Ты права, я не должен был оставлять тебя одну, — проговорил Ансгар, переключаясь с хмурого тона на виноватый немного. Но ты была так увлечена, что не хотелось мешать. К тому же мне нужно было решить одно дело, которое ты удумала подслушать, — добавил он, усмехнувшись. «Конечно, удумала, вздумала, решила», — пробурчала, насупившись. «У вас столько тайн, что приходится идти на такие ухищрения. Вы же не отвечаете на мои вопросы, а они, между прочим, только множатся». А теперь к ним прибавилось ещё несколько. Глобальных и не менее важных. Например, о каких сведениях они говорили, что за звезда такая, как она может повлиять на пробуждение моей силы и вообще». «Знали ли мои родители о скрытом даре и почему ничего не предпринимали?» «Они знали и пытались его пробудить. Но это не так просто», — ответил на мои мысли дракон. «Ну вот, опять подслушивает и снова без разрешения, но ну, прямо как я недавно». «Так нечестно», — подняла на него взгляд. «Вы мои мысли слушать можете, а я даже разговор ваш не смогла подслу... то есть услышать». Ещё и прослушку мою наверняка специально выводили из строя, чтоб я лишнего не узнала. Ну вот я и не узнала практически ничего. Ух, драконище вредный. Обещаю, что в Академии отвечу на большинство твоих вопросов. Усмехнулся он, видимо, вновь залезая ко мне в голову. Ну и ладно, главное, что отчитывать передумал. Хм, большинство, не все, конечно, но уже что-то. Так что я кивнула, мысленно составляя список, с какого вопроса лучше начать. А сейчас расскажи, что ты узнала из докладов. Ах, да, доклады. Со всеми этими прослушками я уже и забыла о них. Ну, я и рассказала о своих подозрениях насчёт границы, о странных совпадениях, касающихся одного родственника каждого неполноценного дракона. Привела доводы, показала свои заметки, которые успела сделать, и закончила на тех, кого точно знаю, на себе, младшим принце и заву. У всех нас отцы служили на границе в своё время. Ансгар слушал меня внимательно, не перебивал и всё больше хмурился. Я так поняла, что служивший обязательно должен был контактировать с ребёнком, чтобы получился такой вот недуг. Поделилась ещё одной мыслью. И тут даже не важна степень родства, ведь во многих делах я видела служивших дедушек, кузенов и троюродных дядь. Но главное, что жили они в то же время, что и не проявленный А значит, точно могли контактировать. а Вот только непонятно, по каким параметрам эта фиг... То есть этот недуг выбирает себе жертву. И вообще, из-за границы ли всё дело? Или она тут ни при чём? А виновато что-то другое? Но вот что влияет на выбор жертвы, мне было очень интересно. Вон, Верт у меня прекрасно оборачивается. Полон магии, сил и энергии. Аж девать некуда. «Да и старшие принцы тоже. Они вообще ардахи значит, силы хоть отбавляй. Так что, похоже, эта напасть действует как-то выборочно. Вот только как?» оставалось загадкой. А ещё было непонятно, как именно служба на границе могла повлиять на будущие поколения. «Интересно», — протянул Ансгар. «Я знаю, что всех служивших тоже проверяли, но не проводили такую параллель. Да и ничего странного не находили». «Разве что каждый из них был в той или иной степени отравлен тьмой», — добавил он задумчиво. «В любом случае мы разберёмся». «Ещё неизвестно, верна ли моя теория», — пожала плечами. «Это же только догадка, предположение. Просто раньше на неё не обращали должного внимания, не находили связи. Но сейчас обязательно возьмут в работу. Я прослежу». «В том, что разберётся, проследит и проконтролирует, я нисколько не сомневалась». Всё же в этом заинтересован император, да и не только он. Может, стоит проверить ещё раз, семьи тех, кто сейчас столкнулся с этой проблемой, начала немного неуверенно. Ну, мою семью, например, семью Заву. Хотела добавить императорскую, но не стала. Мне кажется, его величество первым делом решит всё перепроверить и начнёт именно с себя. Точнее, с семьи. Тем более наш наследный принц должен скоро туда отправиться, на границу. А значит, вероятность рождения у него непроявленного ребёнка повышается. Проверим. Обязательно. Можешь не переживать, Астрид. Это дело никогда не останавливали, но теперь контроль за ним усилят. Я обещаю. Ансгар замолчал. А я только сейчас обратила внимание, что мы стоим очень близко друг к другу. Слишком близко. Я даже почувствовала тепло, исходящее от его тела. Ощутила на себе горячее дыхание, щекотавшее нежную кожу. А подняв глаза, чуть не утонула в яркой синеве драконьего взгляда, притягательный, манящий. Захотелось вдруг дотронуться до мужчины, взять его руку в свою. Сказать, что Лотар был прав. Не стоит решать за меня, кого мне любить, а кого нет. И я готова была воплотить все мысли в реальность, Даже вперёд подалась. Немного. Как вдруг Ансгар будто прочитал мои мысли снова и дёрнулся в сторону, разрушив волшебство момента. «Не желаешь взглянуть на зелье?» «Ну вот, умеет же он всё испортить. Только я настроилась. Хотя на зелье посмотреть я действительно желала. Шутка ли, увидеть то, из-за чего у меня может проснуться дракон? Конечно, я хотела. Ещё как. А потому...» Быстро забыла всё, что намеревалась только что воплотить. На время забыла, сделав себе зарубку, что непременно надо вернуться к этому разговору и действиям. А пока позволила отвлечься на дела насущные и вновь пошла по бесконечным коридорам в заветное помещение. Как оказалось, министерство на самом деле работало круглосуточно. Одни сотрудники сменялись другими, и работа нескольких отделов не прекращалась ни на минуту как, например, лаборатории, куда мы только что вошли. В большом помещении было многолюдно. Или, точнее, много драконно Все что-то делали, записывали, варили, тестировали. На широком столе стояло несколько котелков, в которых варилось, как я подразумеваю, нужное зелье. За ними следили сразу пять магов. Другие люди делали пометки в свитках, а остальные перебирали колбочки и скляночки в широких шкафах а прямо посередине стола на специальной подставке стоял пузырёк с зельем, тёмно-бордового цвета и с чёрными разводами, будто какой-то ингредиент там не до конца растворился, или плавала сама тьма. Необычно. «Это и есть тьма», — дал пояснение Ансгар, вновь прочитав мои мысли. Но я даже не обиделась, наоборот, мне было нужно это пояснение. У Анники тоже второй дар тёмный, особый. С её родным огнём он дал невероятное сочетание силы. Именно поэтому у неё и получается такое зелье. Только у неё и получается. Наши маги как ни старались, но повторить его в точности не могут до сих пор. «С огнём?» — переспросила, наблюдая за суетой. «А в нашем мире нет такого сочетания, чтобы поставить его на поток. Тем более у Ансгара вот есть двойная сила. Вдруг ещё у кого-нибудь окажется похожая» в вальхесе нет темной силы она чужая для нас отравленная ты сама знаешь у анники тьма была изначально она с ней родилась, а потому она не конфликтовала с основным даром почти почти да усмехнулся мужчина она несколько раз чуть не развалила академию, а до поступления туда свой дом и даже городок в котором жила но там виной была не ее тьма а то что магию запечатали насильно и не давали развивать. Вот она и находила выход такими катаклизмами. Но силу нельзя запечатывать. Нахмурилась, наблюдая, как перед этой скляночкой тоже суетились сразу несколько магов. Это чревато серьёзными последствиями. Я знаю. Но её отец думал иначе. Ты не переживай. Сейчас у неё всё хорошо. Она собирается замуж следующим летом, после окончания академии. Мы с ней в хороших отношениях. Так что меня она тоже позвала. С невестой. Ого, даже так? Со мной то есть? Но у нас же фиктивная помолвка, не настоящая. После окончания академии мы должны будем её расторгнуть, но, получается, Ансгар уже не хочет её расторгать. Не стала спрашивать напрямую, дабы не спугнуть. Лишь обернулась, встретившись с внимательным и чуть напряжённым взглядом мужчины, улыбнулась и кивнула. «Обязательно прибудем, мне уже хочется с ней познакомиться». «Я думаю, вы быстро подружитесь», — рассмеялся он. «Обе любительницы попадать в неприятности. Постоянный контроль нужен». «Вот мне бы обидеться на такое обвинение, несправедливое, между прочим, но я только ещё шире улыбнулась. Да, так и есть. И именно благодаря этим неприятностям я сейчас стою здесь, слушаю рассказ про давнюю знакомую, и слежу за драконьим зельем». А девушка прислала только вот этот пузырёк, решила поменять тему, пока мужчина вновь не закрылся. «Нет», — усмехнулся Ансгар. «Анника варит сразу большие объёмы, чтобы хватило многим. Этот пузырёк здесь для образца и исследования. Минус в том, что зелье не может долго храниться, поэтому в ближайшие три дня его нужно использовать». «И кто подопытный?» «Есть несколько на этот раз». Туманно ответил мужчина. «А принц, вы проводили исследование, в каком возрасте оно действует лучше. Может, стоит давать его именно молодым драконам, маленьким?» «Этим сейчас и занимаются», — пояснил Ансгар. «Но Эривард пока опасается давать зелье сыну». «Почему? Оно же может помочь. А может и нет». Ансгар перевел на меня внимательный взгляд. «Помнишь, я говорил, что оно помогает не всем?» По какой причине, мы тоже не можем пока понять. Эривард просто боится, что оно не сработает. «Хм, да, кажется, что-то подобное я слышала. Интересно, а мне можно его попробовать?» «Ты обязательно его попробуешь», — снова прочитал мои мысли, этот невыносимый ордах. «Только позже. Какой бы результат оно ни дало, лучше не испытывать такие яркие эмоции прямо перед экзаменами. Они могут навредить». «Ну да, логично». Совсем скоро зачетная неделя и ледяной бал. Но ведь обрести своего дракона — это мечта всей жизни. Я нахожусь так близко от своего шанса, а ректор берет меня за руку и уводит. Уводит, Шурх, побери. А я вот так просто позволяю ему себя увести. Иллария, ну что за несправедливость!